Глава шестая. Внутри было пусто. Обступающая со всех сторон чернота, паника вновь ударила в голову. Аня закричала, но не слышала даже собственного крика. «Это что, ловушка? Какая-то изощренная пытка? Если это место, переход между мирами, разве оно не должно быть больше похоже на путь, а не на точку?» гигантскую черную точку, ограниченную со всех сторон и сжимающую ее в своих пределах. «Дыши, просто дыши», — повторяла она себе. Нужно было понять, как выбраться отсюда, но она боялась сделать даже шаг, помня предостережение о повелителя тьмы. Нужно было стоять тут как можно дольше, чтобы он тоже мог оказаться на обратной стороне. «Почему же он не предупредил её, что так будет?» Что внутри абсолютное ничего черное безвременье. Не видно даже собственных рук и ног, с каждой секундой становилось все более жутко. Разуму скользал, ей начиналось казаться, что она задыхается. На всякий случай взмахнула руками, боясь, что они вот-вот упрутся в невидимые стены, но ничего не было. Сколько же нужно времени? Ей всегда была ненавистна такая тьма. когда ты сам не можешь различить, открыты твои глаза или нет. Она даже проверила на ощупь, не зажмурилась ли случайно. Но нет. Тьма была везде. Один. Два. Чтобы хоть как-то успокоиться, отвлечься, она попыталась считать. Когда дошла до второй сотни, дыхание окончательно сбилось, Аня начала задыхаться и, закричав, шагнула вперед. Краски и звуки обрушились на нее одновременно. В лицо ударил ветер, принесший запах дорожной пыли. Несколько мгновений, слепо озираясь вокруг, пока глаза окончательно не привыкли к свету, она стояла все на той же заброшенной стройке. По спине пробежали мурашки, а желудок судорожно сжался, вызывая панический приступ тошноты. У нее ничего не вышло. Она осталась в своем мире. «Наконец-то!» Она обернулась на знакомый голос и замерла от неожиданности. С той стороны, где должна была быть свалка, располагалась заросшая кустарником пустошь. «У нас получилось?» — шепотом спросила она, до сих пор сомневаясь в успехе. «Мы в твоём мире?» Она принялась озираться, надеясь, что здесь действуют другие правила, и она наконец-то сможет увидеть невидимку. «Да, мы в моем мире». он даже не пытался скрыть своего ликования Ты справилась, я тобой весьма доволен. Спасибо аня просияла чувствуя переполняющую ее гордость, но вместе с тем еще оставались отголоски обиды на то, что голос не предупредил ее о черной пустоте между мирами. Теперь нужно найти темного паразита где они водятся Тебе он не нужен хмыкнул повелитель. Что? Довольство и радость тут же сменились диаметрально противоположным. «Но ты обещал мне! Сказал, что я получу магию!» «Но-но! Еще никто из ныне живущих не смел обвинять меня во лжи безнаказанно!» Ледяным голосом отрезал он. «Я сказал, что ты сможешь пользоваться магией. И я не солгал. В тебе она есть уже сейчас. Дубли ничтожны, и их кровь бесполезна». А раз ты смогла открыть портал, значит, в тебе уже есть магия. Подозреваю, это также причина того, что ты меня слышишь. Думаю, другой маг тоже сможет меня слышать, но в изнанке таковых отыскать сложно. Попалась только ты. Тогда... тогда... Аня не знала, как реагировать на это. Зачем они здесь, если способность колдовать есть у нее и так? Ведь план был вернуться уже сегодня. Это... Была проверка на владение магией, а теперь мы вернемся домой. Повелитель рассмеялся низким раскатистым смехом, от которого повеяло чем-то жутким и замогильным. Подобного типа тропы схлопываются после первого же использования, тем же путем обратно не пройти. Но как же так? Во рту стало горько, словно кто-то прямо в глотку насыпал перца. Она беспомощно огляделась. Ведь точно такая же стройка, как и в ее мире, те же окурки, те же разбитые стекла, и все показалось порталы, темнота. Сейчас она зажмурится посильнее и снова окажется дома. И что нам делать? Она уже накрутила себя настолько, что готова была слепо исполнять все, что скажет повелитель тьмы, все что угодно, лишь бы только снова оказаться дома. Нам? Веселым голосом повторил он. «Я сейчас отправлюсь искать своих сторонников. 15 лет — долгий срок. Но, думаю, сумею собрать достаточно приспешников, чтобы сила их магии хватило на взлом моей темницы. Ты мне будешь в этом только мешать. Весь тебя передвигаться гораздо быстрее». Поняв, что он задумал, Аня дрожащим голосом попросила. «Нет, пожалуйста, не бросай меня. Ты не можешь так поступить». «Это для твоего же блага», — жестко отрезал невидимка. «Ребенку нечего делать среди темных магов. Как я уже говорил много раз, физически защитить тебя я не смогу, а поэтому лучше разделиться. А когда обрету тело, то вновь найду тебя. Я умею быть благодарным и не забываю помощи». «Что? Нет! Нет!» Она присела на корточки, зябко обхватывая себя обеими руками. Одна, в чужом мире, без дома, без денег, без знания местных правил и законов. «Я принял решение, так лучше для тебя!» Тон был холодным и властным, и по нему сразу было ясно, не передумает. «Лучше для тебя!» — сорвалась Аня, крича в пустоту. «Ты предатель! Ты предал меня! Я думала, мы друзья, а ты... Ты такой же, как все! Тебе наплевать на меня и всегда было наплевать!» ты только притворялся!» Слёзы душили ее, но она упрямо попыталась сдержать их, не желая показывать слабость. «Всё сказала», — сухо кашлянул невидимка. «Теперь заткнись и приготовься». «К чему?» Внутри чувствовался обрыв и опустошение. Вдруг прямо перед ней сверкнула яркая голубая вспышка, Аня зажмурилась, прикрывая лицо руками. «Полиция, всем стоять!» Аня коротко вскрикнула, шагнув назад, и случайно наступила на битую бутылку. Стекло оглушительно хрустнуло под ногой, чудом не проколов ее. Не двигаться! повелительно закричали ей. Периметр накрыт антителепортационными чарами. Пальцы растопырить, руки вверх! Чуть помедливо она принялась поднимать дрожащие руки. Они засекли выброс энергии от перемещения. Все отрицай! Сойдет за. «Непреднамеренное колдовство. И не советую им говорить, что ты из дублей знаешь меня, если, конечно, не хочешь, чтобы тебе менталисты вскрыли голову и вычерпали чайной ложечкой. Я найду тебя. Как только верну свою власть, и мы обсудим твое вознаграждение». «Выше руки!» — кричала полиция, но все звуки доносились, да они словно из-под толщи воды. К ней подошли двое мужчин в незнакомой форме, Грубо толкнули, выкручивая руки назад и защелкивая на запястьях наручники. «Где прячутся сообщники? Отвечай! Сколько вас тут?» Ее повелительно тряхнули, призывая к ответу. «Я одна», — глухо ответила девочка, уже не пытаясь сдерживаться и чувствуя, как слезы градом текут по лицу.